170. -е. ГУРУ. Знание духа должно подсказать, как разобраться в тех или иных сложностях жизни, полагаясь при этом на то, что учитель ведет. В случае действительной необходимости или опасности помощь приходит. Рука, водящая, пребывает над духом. Не оттолкнем ее недоверием и сомнением.